Глава 64. Что? Сани прищурил глаза. Да, так. Паркер начал медленно обходить его вокруг. Ты вот, кажется, говорил, что ищешь место, куда прибиться. Да, но. А мне кажется, ты врешь. О, -о, -о, -о мне нравится! Нравится! Захлопал в ладоши крот. Может, кроту и нравилось, но паркеру точно нет. Они стояли на хорошо просматриваемой тропинке, по бокам которой шелестели горчичного цвета колоссия. И кто знает, наблюдают за ними или нет. Гледелки Санни проиграл и опустил глаза в землю. Почесал затылок, растерянно поднял глаза на Паркера и сказал, почти сказал. Его губы надулись, в выпустить звук, но не смогли. Крот опять захихикал. Санни отвернулся и заговорил спиной к Паркеру. — Я ищу информацию о родителях. — Родителях? — переспросил страж. — Это же бессмыслица. Если я прав, мое поколение в оазисе было последним, когда между биологическими родителями и детьми сохранялась хоть какая-то связь. Часы наставницы на его запястье потяжелели, напомнив отцовские на полу крематория. Еще одна вспышка из прошлого. — Если ты прав, а если нет? — голос мальчика дрогнул. — Ты же знаешь правила. Попечители...» Саня размахнулся и долбанул ногой по зарослям. «Попечители то, попечители это!» Развернувшись к Паркеру, он тяжело задышал. «Это же посторонние люди, которые просто несли свое бремя, воспитательное бремя!» Так было принято. «И?» «Малыш скучает по мамочке!» — залился Крот. «Заткнись!» — хором крикнули двое. Крот махнул рукой и, сорвав колосок, стал его грызть. «Даже если ты найдешь их, они же будут тебе абсолютно чужими!» Саня сжал кулачки и выпалил. «В книгах! В тех книгах, что я взял, говорилось про связь!» Холодок лизнул позвоночник Паркера. «Вот, значит, кто украл книги!» «Это связь семейных уз. Она невидима и сохраняется. Ее можно вспомнить или восстановить. Не знаю. Я хочу попробовать. Слышишь меня? Попробовать!» Паркеру было что сказать, но он промолчал. Он прекрасно знал и понимал ценности жителей Оазиса. Это эгоизм, помноженный на количество дней, проведенных наедине с собой. Мысли о потомстве не посещают жителей Оазиса. Они вырезаны, как раковая опухоль. Все, о чем ты думаешь, это как выполнить свою работу хорошо. Вот и все. Рождение потомства лежит на отделе популяции. А что находится внутри, что ж. Паркер не научился смотреть сквозь железные двери отдела, да и не особо хотел. Когда умер его отец, он старался похоронить воспоминания, ведь мусоля их рождается только боль. Забыть, оставить позади, прошлое в прошлом, вот что держало его на плаву. Не давало погрязнуть в самом себе, лучше двигаться дальше, так говорили его безликие попечители». Так он хотел сказать Сане, но язык не слушался его. У мальчика появилась цель. Или она все это время жила в нем. Встретившись глазами с мальчиком, он спросил. — Постой, библиотекарь сказал, что были похищены книги по фило... Как же ее? — Философии. Закончил Сани, шмыгнув носом. — Вот именно. — Да, я старался переключиться. Опереться на знание предков, но внутри меня что-то просится наружу. «Понимаешь, я не могу находиться в оазисе, не зная, откуда я пришел и куда иду». «Экзистенциальный, бля, вопрос!» — встрял крот. Паркер прыгнул его взглядом. «И ты рассчитываешь, что, найдя родителей, они помогут тебе?» Сани кивнул. «Черт, его глаза не врали. Паркеру, конечно, было непонятно, как его примут после нарушения закона. Кража книг — это серьезно, но, проделав такой путь, можно попробовать». Теперь мотивация мальчика стала ему ясна, а вот со своей у него все так же были проблемы. Чтобы переключиться, Паркер перевел взгляд на крота, ковыряющегося в зубах. — Ты говорил о каком-то условии? Крот заулыбался и смачно выплюнул пережеванный колосок.